Глава 62. Вы не обязаны безоговорочно любить себя, чтобы быть достойными чьей-то любви. Когда нам говорят, что мы должны первым делом полюбить себя, а уж потом любить других, имеется в виду, что пока вы подсознательно ищете отношения, которые сделают вашу жизнь лучше, помогут понять, к какой цели двигаться или хотя бы почувствовать себя лучше, Вы будете выбирать не того человека и не сумеете построить отношения, каких вы хотите. К сожалению, часто эти советы звучат иначе. Получается, что вы должны ждать, когда наконец полюбите и себя, и свою жизнь во всех её проявлениях, и только после этого будете достойны того, чтобы начать искать правильного человека и строить с ним отношения. По этой логике выходит, что если вы не нашли ещё любовь, то сами и виноваты. Вы пока недостойны, потому что чему-то ещё не научились или не всё ещё сделали, чтобы заслужить её. Вы не должны принимать чужую любовь, пока не будете готовы. А тогда получается, что развиваться и меняться можно только независимо от других, а как только вы начнёте романтические отношения, то всякое развитие закончится. Но вы ни за что не будете готовы, когда любовь всей вашей жизни вдруг появится на горизонте. И никто никогда к этому не готов. Отказывая себе в романтических отношениях, потому что вам якобы ещё нужно над собой поработать, вы лишаете себя самого эффективного инструмента для личностного роста. Любовь похожа на увеличительное стекло. Она помогает увидеть, что вы любите и что вам не нравится в вашей жизни и в вас самих. Правильные отношения помогут вам всё это заметить, осознать и начать работать над этим. Правильные отношения научат любить себя. Они призваны всё изменить в вашей жизни, и именно это всегда и происходит. Учитесь радоваться и наслаждаться, даже не достигнув пока идеала. Используйте свободное время, чтобы побыть наедине с собой, и делайте то, что можно делать только в одиночестве. Но не думайте, что недостойны любви лишь потому, что не научились пока любить. и что другие должны быть к вам добры ровно настолько, насколько вы сами готовы проявлять к себе доброту, и что вы будете готовы любить, когда придет время. Разумеется, ваше отношение к себе будет влиять на отношение к вам других. Однако мы стремимся достичь целостности, развиваться, стать любящими и любимыми, и это связано не только с тем, способны ли мы благополучно существовать в одиночестве и независимо, но и с тем, что мы будем любить. Готовы ли мы постоять за себя, требовать к себе уважения, не боимся ли любить, учимся ли двигаться вперёд и меняться даже когда тот, кого мы всю жизнь искали, оказывается прямо перед нами? Любить себя это помимо прочего, позволить себе быть любимым.